Лишь Хейт смотрит на неё зелёными глазами и ждёт. Ни Хакон, ни кто-то из старших воинов не запретил их брать, а передвигаться по снегу на них куда удобнее и быстрее.